Глава 12. Кузнецова Екатерина Олеговна. Дата рождения – 13 января 2008 года. Сидящий напротив человек отвлекся и задал девушке вопрос. «Это вы так в свой день рождения решили развлечься, а грабить банк?» Не дождавшись ответа, он поправил очки на носу и продолжил. Грабеж, совершенный в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до 12 лет. Учитывая ваш возраст, из тюрьмы вы выйдете, когда вам будет почти 40. Стоит оно того. Так что, так и будете отмалчиваться? Или все-таки начнете сотрудничать, чтобы ваше положение стало чуточку лучше? А у меня есть выбор?» Наконец проявила заинтересованность девушка. «Конечно!» — сплеснул руками мужчина. «Можете работать на нас по своему профилю». Программистом, недоверчиво уточнила Катя. «Ну что вы! Кого в наше время это интересует? По вашему новому профилю?» — выделил он главное. «Мы даже поможем в вашем развитии, забудем все прегрешения и сделаем вас совершенно чистой перед законом. Вы? И кого вы представляете? Полицию? ФСБ? Самого себя?» — улыбнулся он. «Давайте познакомимся заново. Меня зовут Игорь Павлович. Можете просто звать Палыч. А работать вам в основном придется за пределами нашей Родины. Скажите, Катя, вы бывали в Африке?» «Все целы?» — спросила мама, тщательно осматривая нас со всех сторон. «Да вроде», — ответил я и ощупал себя со всех сторон. Правда, даже если бы что-то и было, то регенерация бы уже подправила мои повреждения, чего нельзя было сказать об остальных участниках. Зря я, конечно, свои способности принижал. В их универсальности их сила. Атакующий потенциал есть и зависит только от меня самого. Да и защитный показал себя в лучшем виде, если бы не сработавший идеально навык, не только защитивший от песка созданием практически монолитной защитной стены, но и создавший воздушный заслон перед ним, то нас бы унесло в чрево торнадо. И не уверен, что даже я смог бы выжить там со всей мощью адаптивной мутации. От песка, стесывающего кожу, он бы, наверное, защитил, сделав ее крепче. А вот как пережить падение на огромной скорости с высоты? Это уже гораздо более сложный вопрос. Каким бы ты ни был крепким снаружи, сильный удар просто превратит все содержимое в кашу, размолов внутренние органы а исцелить такие повреждения, мне кажется, гораздо сложнее. «Прямо как в фильме получилось», — с нервным смешком прокомментировал Димка. «В последнюю секунду разминулись со смертью. Не хватало только еще красного провода, который надо было перерезать для спасения». С нашей позиции открывался вид на стену песка, закрывшую выход из пирамиды, в которую мы забежали. «Я вернулся назад», Закрылся рукой от летящего песка, к счастью, потерявшего свою убойную силу и теперь просто висящему в воздухе как пыль, и посмотрел на бушующую стихию. Брат подошел, встал рядом и протянул руку вперед. «Мне кажется, что это очень плохая идея». Остановил я его. «Смотри». Я подобрал лежащий на полу осколок стеной фрески, которые украшали все вокруг, показывая эпизоды жизни древних египтян, и кинул его наружу. Камень, подхваченный ветром, моментально унесло в бок, и я поежился, представив, что бы было, с рукой. Высынь он ее все же наружу. Как минимум, травма, а как максимум, могло и все тело рывком вытянуть вслед за ней. Намек понял, произнес Дима. Значит, как и в играх, путь назад закрыт, и надо идти только вперед. Со стороны родителей раздалось предупреждающее рычание пса, и, обернувшись, Мы увидели, как по проходу, медленно шагая к нам, направляется обмотанный старыми бинтами и веревками противник. Старая, сохшаяся, забинтованная в какие-то обноски мумия с копьем в руке по лыскому коридору медленно шагала навстречу приготовившимся родителям. Пес, первый заметившую угрозу, подскочил ближе и, решив реабилитироваться за големов, ударил молнией во врага. Протянувшийся от собаки разряд электричества, Перед головой противника вильнул и вонзился в металлическое навершие копья, бессильно заземлившись на него. Легкий дымок на руке и слегка тлеющая ткань — вот и весь результат атаки. «Тимоша ко мне!» — вновь скомандовал отец, отзывая питомца. «А что насчет выстрела из ружья?» Мумию от удара откинула назад, но она, заворочившись, все же поднялась снова, обзаведясь неаппетитными отверстиями в теле. «Андрей, попробуй выстрелить в голову», — вставила мама замечание. «Правда, мы еще в школе проходили, что мозги им вытаскивают в процессе мумификации. Но если она лишится ее, то это может помочь, по крайней мере, получит сложности с ориентированием в пространстве». Папа, прислушавшийся к жене, выцелил качающуюся при ходьбе голову и, поймав точный момент, снова выстрелил. «Мои уши!» — простонал брат. «Стрелять в замкнутых помещениях — не очень хорошая идея, но, по крайней мере, помогло, потому что больше оно не встает», — отметил я, убрав руки от заранее закрытой головы. Подойдя к поверженному противнику и слегка поморщившись, я вырвал из крепкой сжатой руки копье и осмотрел его. Достаточно длинное и удобное для того, чтобы в этих узких коридорчиках держать врагов на расстоянии. Заодно им можно прощупывать пол, по которому передвигаемся. Я не забыл свою паранойю насчет ловушек, и раз локации развиваются, то почему бы им не появиться? Заточка правда, у оружия вообще ни к черту. Лезвие зазубренное, в пятнах ржавчины но пока еще довольно крепкое. Мое внимание привлек источник освещения в потолке. Странная светящаяся штука, похожая на белый полукруглый кристалл, излучала чистый и яркий свет. Через каждые несколько метров освещение дублировалось, цепочка убегая вдаль исчезая за поворотом. Я подошел ближе и протянул руку вверх. Абсолютно инертный в температурном восприятии свет. Что бы это ни было, оно не похоже на лампы, и, видимо, там используется другой принцип, так как кристалл не был теплым и не нагревался от проходящего через него электромагнитного излучения. Теперь стало понятнее, почему отряд спецназа выносил из локации все, что не приколочено, а то, что было приделано, отрывали и тоже выносили. Научное дело сейчас, наверное, с ума сходит, изучая сотни новых странных предметов, которые выносят из порталов. Я пойду впереди. Если встретится еще одна мумия, то сдержу ее копьем. Мам, ты попробуй выстрелить ей в голову из арбалета. Возможно, она действительно является слабым местом. Если не получится, тогда ступит Динка с топором. А иначе, если отец продолжит тут стрельбу, то мы все оглохнем». Возглавив нашу колонну и направившись вперед с копьем перевес, я аккуратно двигался по узкому проходу, постоянно прощупывая все подозрительные места оружием. Бросил взгляд на запас энергии и поморщился. После спасения от торнадо осталось чуть больше 3%. Конечно, это спасет от внезапного удара. Но о навыках стоит забыть. И лучше приберечь энергию на финального босса, который по закону подлости окажется сложно убиваемым засранцем. Заодно можно еще больше протестировать новые возможности, ведь именно в такой ситуации они раскроются лучше всего. Скованное, ограниченное в маневрах пространство, практически идеальный полигон для проверки ловкости и силы. Наконечник копья, которым я аккуратно тыкал в подозрительные места, внезапно провалился вниз и я прыжком отскочил назад. Остановил недоуменно смотревших на меня родителей и, замерев, прислушался к окружающему. Могильная тишина, прерываемая только нашим дыханием, и звук медленно осыпающегося песка. Я подошел чуть ближе и нервно рассмеялся. Простая трещина в каменной плите пола, в которую я попал оружием, потревожив ее вековой покой. Песчинки по действиям силы тяжести просыпались внутрь отверстия, И все опять замерло в шатком равновесии. Ложная тревога! Двигаемся дальше. Очередного замотанного в бинты мертвяка, шаркающего рваной походкой к нам. Я встретил позаимствованным раньше оружием. Сильный на неловкий удар, который тварь нанесла, используя свое оружие как простую палку, я отбил в сторону и вниз и, прижав его ногой к полу, ткнул острием трофея в область грудных мышц с усилием, но пронзив трухлявую плоть. Давай! «Я держу его!» — крикнул я, уже готовый вступить в бой маме. Несмотря на свой внешний вид, не внушающий особого уважения, сил у мертвеца оказалось достаточно. Он дернул свое оружие назад, и я вовремя успел убрать с траектории движения ногу. Мумия, не обращая особого внимания на проткнутое плечо и как будто не пострадав от этого, замахнулась вновь. Правда, монстр не учел того фактора, что саун нанизан как бочка на иголку, и я легко сбил его удар, просто навалившись на древко всей массой. Над головой просистел пролетевший арбалетный болт и, точно в череп мумии, пробил его насквозь и улетел дальше, заодно сломав ей шейные позвонки, отчего ее голова откинулась назад. Если слегка прикинуть цифры, то, насколько я помню, когда я только купил арбалет, продавец, занимавшийся его улучшением, говорил, что из-за произведенных им модификаций Начальная скорость полета болта составляет 180 метров в секунду. Пятый уровень навыка у матери добавлял по 10% на каждом уровне к предыдущему результату, увеличив скорость до 289. При весе болта в 70 грамм получается, что энергия удара составляет почти 3000 джоулей. Для сравнения, дульная энергия у автомата Калашникова образца 1974 года меньше 1500 А вот у станкового пулемета все того же концерна, который любит устанавливать в качестве штатного оружия на различного вида бронетранспортеры, как раз чуть больше трех тысяч джоулей. Получается, что ее арбалет по разрушительности практически догнал тяжелое стрелковое вооружение, сосредоточив всю эту мощь на кончике острия. Неудивительно, что даже когда она использовала новый эффект распределения кинетического урона по области на болтах, песочному голему сносила всю голову. «Мам, попробуй еще раз, только с твоими новыми возможностями. Я тут прикинул, энергии выстрела у твоего оружия уже хватит на то, чтобы пробивать насквозь кирпичную стену. Поэтому можешь не церемониться». «Хорошо». Она скинула арбалет к плечу, щелкнула переключатель и, прицелившись, отправила еще один болт в противника. На этот раз его как будто легнула огромная лошадь, откинув назад все сохшееся тело. Снаряд проделал 20-сантиметровую дырку в верхней части туловища мумии, заодно отделив голову, и летел вдаль, выбив из стены каменную шрапнель вдали. Готово. 25 единиц опыта. «Так вот, кто портит исторические памятники!» Пошутил отец и вернулся от подзатыльника. «А стоимость тоже выросла у таких выстрелов?» Задал я интересующий меня вопрос. «Немного». «Было полпроцента за выстрел, а теперь чуть больше». «А у тебя, один? спросил я у брата. «Меня обделили. Ну или я пока еще просто не разобрался». «Ладно, раз совсем разобрались, предлагаю идти дальше, пока из пирамиды не случилась какая-нибудь беда». Снова взяв на изготовку копье, я отправился вперед, стараясь контролировать все окружение. Узкий коридор наконец закончился, и мы вышли в квадратный зал, по стенам которого под сильным углом вверх вела каменная лестница без перил. «Идем осторожно, стараемся держаться ближе к стене». Отец достал из инвентаря альпинистское снаряжение и передал каждому по поясу, надев даже на собаку шлейку, через которую протянул страховочную веревку. Я как знал, что рано или поздно может пригодиться. Аккуратно ступая по потрескавшимся камням, мы поднимались вверх, с опаской совершая каждый шаг. И не напрасно. Кусок лестницы под моей ногой решил, что сейчас самое время отправиться в недалекое путешествие на дно этого импровизированного колодца и провалился вниз, а я рухнул за ним, только и успев, что развернуть копье так, чтобы оно оказалось поперек провала и остановило мое падение. Правда, из-за наклона древка поползло вниз и практически сразу же сорвалось со ступеней. Но этого мгновения хватило, чтобы отец с братом успели сориентироваться и сгруппироваться, остановив мое падение. Я повис на высоте 30 метров, смотря вниз, и судорожно стараясь вдохнуть в воздух, выбитый в падении из легких. Вроде и кажется, что это не такая огромная высота, но с другой стороны, в среднем один этаж — это 3 метра, а 30, считай, полноценное десятиэтажное здание. Очень уж неприятный получился опыт, не понимая тех, кто получает удовольствие от скалолазания. Пожалуй, это не станет моим любимым времяпрепровождением. Совместными усилиями меня вытащили обратно, и, отдышавшись, я с разгона перепрыгнул провал, внутренне замерев от страха. Помог перебраться остальным, причем сложнее всего оказалось переправить собаку. Несмотря на то, что в последнее время он значительно поумнел, в разы обогнав по развитию своих сородичей, высоты бояться не перестал. А с учетом того, что он стал только тяжелее, так и вообще эта процедура превратилась практически в полноценную спасательную операцию. Пришлось придевать копье в кольцо в ошейнике и передавать собаку с его помощью. Пока отец придерживал его на той стороне, мы с братом подняли оружие вверх, пока Тимоша не заскользил к нам навстречу, повизгивая от страха. Следующий проход, в который нас привела лестница, оказался раза в три шире и выше, чем предыдущий, и здесь я вызвался опробовать свои силы с копьем, тем более процент заполненности энергией вырос уже до 4%. И на крайний случай я был защищен от удара оружием. А уж если пропущу удар конечностью, то точно должен это выдержать. В конце концов, не думаю, что пять тюремных охранников с дубинками пьют сильно слабее одной высушенной мумии. Если регенерация смогла поправить последствия от встречи с ними, то и тут справится. Правда, попавшийся на встречу мертвяк выглядел уже поживее, чем его предыдущие собратья с нижнего этажа, и двигался гораздо активнее и даже копьем он уже пользовался не как дубинкой а старался ткнуть и даже попасть в меня но его сохшиеся мышцы и моя ловкость не давали это сделать я играючи уходил от его ударов своим копьем нанося ему многочисленные уколы но то что должно было уже давно умертвить другого монстра этому было нипочем я последовательно проверил все уязвимые места человека проткнув ему напоследок даже паховую область, но он не среагировал даже на этот подлый удар, продолжая свои бесшумные попытки подловить меня. И только когда сильным ударом я пробил его череп, провернув там остриё, он, наконец, окончательно упокоился, наконец наградив меня опытом. Убита мумия 10 уровня. Получено 28 единиц опыта. Довольно неплохо. Я посмотрел на свой опыт. Количество очков опыта... 92 из 1083. И слегка огорчился. До 10 уровня оставалось еще слишком много. Или 36 таких монстров, или что-то посерьезнее наподобие босса локации. Правда, как с ним справляться без энергии, тот еще вопрос. Разобраться со следующим оказалось еще проще. Так как уже было понятно, что сквозные отверстия в теле его не беспокоят, то предел живучести я проверял, лишая мертвяка конечностей. Сильные размашистые удары ржавым, незаточным лезвием плохо подходили для мясницкой работы и понадобился с десяток ударов, чтобы скорее оторвать ему руку, а не отрубить. Пришлось позвать на помощь брата, скромно стоящего в стороне. В отличие от меня, ему потребовалось всего три быстрых удара, чтобы разделить монстра на части, причем туловище с головой все еще оставалось функционирующим, и мумия, щелкая зубами и ворочаясь, старалась добраться до теплой плоти. «Дима, признавайся. Что за питерские мотивы? Расчлененка — это же визитная карточка второй столицы». «Чего?» — возмутился брат. «Ты же сам попросил». Ухмыльнувшись на удачную подначку, я добил противника ударом копья, получил причитающуюся часть опыта и, не отвечая, подошел к родителям. Ну, в принципе, понятно, что в основном они двигаются и атакуют, пока не будет разрушена голова. Причем мозга в ней действительно нет и простая дырка в ней их не убивает. Обычному человеку с огнестрельным оружием бы здесь тоже не поздоровилось». «Да», — протянул отец. «Представь, что ты стреляешь противника, а ему все равно. Ты стреляешь ему прямо в голову, а он продолжает на тебя идти. Так действительно можно поверить в то, что эти мумии бессмертные «Мам, остальные монстры твои. Как раз прокачаешься на них, тем более твое оружие их убивает с одного выстрела» и на большом расстоянии. «Хорошо». Она хищно улыбнулась, скинула арбалет и, возглавив нашу группу, направилась вперед. Я смотрел на нее, идущей упругой походкой, и удивлялся, как сильно она изменилась за последние две недели. Из милой, заботливой домохозяйки она стала охотницей на монстров, с радостью бросающейся в любую драку, но при этом сохранила свою заботу о нас, переживая, если с нами теоретически что-то могло случиться. С новой тактикой дело пошло гораздо быстрее. С расстояния отстреливая изредка попадающейся на пути мумии, она шла по проходу, а я держался чуть позади нее, на случай, если возникнет нештатная ситуация, чтобы моя защита смогла ее прикрыть. это еще что за херня?» — протянул Дима, глядя на сидящую на коленях натуралистично выглядящую огромную статую мумии, высотой с трехэтажный дом. «Проход вывел нас в помещение», обильно украшенная древнеегипетскими фресками, с находящейся по центру композиции. Мы поняли, что что-то пошло не так, только когда эта статуя пошевелилась и, с хрустом распрямив колени, встала, оказавшись еще выше. «А вот и босс, по всей видимости», — произнес отец. Поняв, что мы не сможем убежать от этого врага, который за каждый свой шаг будет преодолевать с десятки наших, я бросился в сторону и крикнул. «Дима, отвлекай его! Пап!» «Вся надежда на тебя!» И, направив руку на мумию, активировал огненную струю, опалив бинты монстра, сразу же занявшийся пламенем. Огонь, сбирающийся по телу противника, его ни капельки не беспокоил, и я чудом увернулся от его руки, который он пытался меня поймать. Раздавшийся усиленный выстрел стал моим спасением и оторвал руку огромного мертвяка, которая пролетела мимо меня, вращаясь, и врезалась в угол, подняв при своем приземлении кучу пыли. «В голову ему стреляй! Я в порядке!» — крикнул я, продолжая убегать. «Не могу, перезарядка! Отвлекайте его!» — ответил отец. Димка разбежался и, подпрыгнув, в прыжке вонзил топор в ногу мумии, где он благополучно и застрял. Оставшийся рукой монстр отмахнулся и попал по брату, который старался вытащить свой топор и отвлекся. В последний момент перед ударом сформировались каменные пластины и приняли на себя первый удар слегка притормозив огромную ладонь, но, не сумев ее полностью сдержать, рассыпались, обнули всю доступную мне энергию. «Я пуст!» — крикнул я и рванул спасать брата, который отлетел от удара и теперь мотал головой возле стены, стараясь прийти в себя. Горящий однорукий монстр, ставший высотой с пятиэтажный дом, после того, как поднялся на ноги, в которого изредка прилетали молнии от старающегося помочь пса и арбалетные болты, пронзающие насквозь, но не оказывающий заметного воздействия, сделал шаг, сразу оказавшись возле нас, и занес руку вверх для добивания. «Готово! Навык перезарядился!» Раздался голос отца, и следом за ним прозвучал выстрел, взорвавшуюся верхнюю часть мумии, практически испарив часть груди, шею и голову. Ожившую статую от сил удара немного подбросила вверх и вбок, словно она была картонной. Тело, отлетев к стене, врезалась в нее и рухнула вниз, снова подняв клубы пыли с каменных плит. Разогнанные до первой космической скорости картечины не оставили шанса на выживание даже такой огромной твари, весящей не меньше пары тонн. «Ого себе, награда!» — воскликнул папа, получивший из убийства босса пять единиц характеристик и дополнительную единицу навыка. Еще и уровень дополнительно дали. Я мельком отметил сообщение о прохождении локации, и, наградив 300 единиц опыта и, подняв брата, отхаркивающего кровь, закинул его в портал. Пропустил вперед обеспокоенную мать с отцом, проследил, что Тимоша, традиционно пометивший труп босса, тоже отправился вслед за хозяевами, бросившимися сразу проверять, как там их сын, и, осмотревшись по сторонам и не увидев награды в виде предмета, шагнул за ними, оказавшись в гостиной моей новой квартиры.